Глава десятая. Чтение по губам. Ученые любят аббревиатуры, и чем они привлекательнее, тем лучше. Геологи не исключение, поэтому из предыдущей главы не особо вдохновляет. Но в 1993 году одна группа геологов, интересующихся конкретным видом вулканизма, придумала аббревиатуру, которая, на их взгляд, хорошо описывала объекты их увлечения. ЛИП. Начало примечания. ЛИП. Английское. Губа. Отсюда и каламбурное название главы, юмористическое название рубрики сайта, примечание переводчика, конец примечания. Они создали международную организацию для их изучения и даже объявляют лип месяца на своем сайте. Однако это вовсе не губа, как может подумать кто-то, наткнувшись на их сайт. В геологии это сокращение означает «Ладшигнес провинсис» — крупные магматические провинции — КМП Геологические КМП образуются в периоды интенсивной вулканической активности, когда огромные объемы быстро текущей лавы появляются на поверхности и быстро распространяются по большой площади. Магматические провинции часто называют базальтовыми наводнениями, поскольку потоки лавы, которые их производят, буквально заливают ландшафт. Отдельные потоки базальта в некоторых из этих провинций можно проследить на расстоянии в 300 километров и больше. Потоки могут накапливаться, достигая толщины в несколько километров, а самая большая из провинций простирается на миллионы квадратных километров. Вулканизм, который создает КМП, обычно продолжается в течение короткого по геологическим меркам периода времени. У большинства детально изученных провинций основная часть лавы извергалась за несколько сотен тысяч, максимум за миллион лет. Ученые пришли к выводу, что КМП образуется подобно острову Гавайи и цепочке остальных гавайских островов, когда плюмы, потоки горячего материала мантии, поднимаются из глубины, плавятся и прорываются через вышележащую кору. На рисунках такие плюмы часто изображают в виде вертикальных головастиков, большая голова которых упирается в литосферу, а длинный узкий хвост уходит в мантию. КМП отмечают начальное объемное извержение, из головы плюма. Однако хвост может питать вулканы в течение многих десятков миллионов лет, хотя и с гораздо меньшей интенсивностью. Одна хорошо известная КМП – плато Декан в Центральной Индии, массив базальтовых покровов в несколько километров толщиной. Он довольно скоротечно сформировался около 65 миллионов лет назад, когда индийский континент двигался на север над головой плюма. Считается, что вулканически активный остров Реюньон в южной части Индийского океана находится на хвосте того самого плюма. КМП встречается и на континентах, и на дне океанов. В отличие от большинства других видов вулканизма, у них нет особой привязки к границам плит, поскольку порождающие их плюмы формируются на больших глубинах, гораздо ниже основания плит. Лучше всего изучены КМП, находящиеся на суше, К ним относятся плато Декан. Сибирские трапы в России. Начало примечания. Трапы. От шведского «траппа». Лестница. Вид магматизма с излиянием за короткое время больших объемов базальтов, покрывающих колоссальные площади. Примечание переводчика. Конец примечания. Колумбийское плато в северо-западной части США – и ряд других трапы сибири изливались примерно 250 миллионов лет назад и это старейшие из хорошо сохранившихся кмп поверхностные потоки в большинстве более древних провинций сильно разрушены или даже выветрились полностью однако о том что они некогда были можно судить по проходящим сквозь кору многочисленным вулканическим каналам которые в момент извержений были глубоко однако с тех пор появились на поверхности Из-за поднятий и эрозии. Хотя аббревиатура появилась недавно, сами КМП были известны на материках с тех пор, когда ученые стали серьезно изучать формации горных пород. А вот многочисленные подводные КМП обнаружились только при активном изучении океанского дна. Крупнейший из них является океаническое плато Онтон-Кьява в западной части Тихого океана. образовавшиеся в результате крупного излияния лавы около 125 миллионов лет назад, которая увеличила толщину океанической коры в этом месте во много раз. Другая океаническая КМП находится в Карибском море. Здесь основной всплеск вулканизма происходил во второй половине мелового периода, примерно 93-94 миллиона лет назад. Возможно, плюм, создававший Карибское плато, все еще активен. Правдоподобные реконструкции движения литосферных плит за последние 100 миллионов лет позволяют предположить, что сейчас над местом этого плюма располагаются вулканы Галапагосских островов. Если бы можно было вернуться в прошлое и увидеть планету во время создания Карибского плато, мы обнаружили бы теплый климат от полюса до полюса. Содержание углекислого газа в воздухе было гораздо выше современного, поэтому проявлялся сильный парниковый эффект. Севернее полярного круга росли пальмы, в Гренландии не было ледников, а в Антарктиде – массивные ледяной шапки. Такими же непривычными оказались бы для нас и очертания материков, поскольку льды связывали мало воды. То уровень океана был высок, значительные части Европы и юго-западной России находились под водой, а широкое мелководье тянулось от Мексиканского залива до Арктики, деля Северную Америку на две части – Странным могло показаться и расположение континентов. Австралия и Антарктида составляли единый материк, а Индия, уже отправившаяся на север в сторону Азии, была островом у восточного побережья Африки рядом с Мадагаскаром. Атлантический океан находился на стадии формирования. Бразилию от западного побережья Африки отделяло лишь узкое море. В животном мире суши доминировали динозавры. Высокое содержание двуокиси углерода в атмосфере мелового периода можно приписать какому-нибудь нарушению баланса в углеродном цикле. Вулканическое поступление диоксида углерода перевешивало его связывание в результате выветривания и других процессов. Атлантический океан расширялся, огромный южный материк ган наделился на части. спрединг морского дна шел быстро, и при этом изливались большие объемы базальтов. принося с собой двойкись углерода из мантии Земли. Некоторая часть избыточного атмосферного углерода оказалась в океанических отложениях. Осадочные породы мелового периода особенно богаты органическим углеродом, поэтому они – источник большей части наших нефти и газа. В некоторых местах углерода так много, что породы буквально черные. Эти особенно богатые углеродом слои, известные как черные сланцы, образуется только тогда, когда в поверхностных водах изобилуют растения и животные, обеспечивая постоянный дождь из мертвых организмов на дне океана. Однако также требуется, чтобы на глубоководе отсутствовал кислород, или его было мало. Без кислорода органические вещества не окисляются и могут сохраняться в отложениях. Сегодня такие условия существуют только в некоторых местах, например, в глубоких фьордах, где природная вода застаивается и испытывает недостаток кислорода. Или в Черном море, в котором поверхностные воды богаты питательными веществами. и биологически продуктивны. Зато застойные глубины бедны кислородом. Хотя черные меловые сланцы были ранее зафиксированы во многих местах суши, глобальные массивы таких отложений обнаружились только в 1970-х годах во время проекта глубоководного бурения. Повсюду в океанах Где участники проекта брали керны, в образцах мелового периода встречались слои отложений, особенно богатых органическими веществами. Некоторые из них были тонкими и локальными. Однако три обнаруживались практически в каждом керне из отложений. Их можно было соотнести с заметными месторождениями черных сланцев на суше. Дальнейшие исследования показали, что эти три интервала фиксировали время серьезных глобальных изменений природной среды, поскольку для таких осаждений требовались океанические воды с низким содержанием кислорода. Их стали называть океаническими бескислородными явлениями, сокращенно ОАЕ. Полученные из осадочных пород данные показывают… что и мелкие, и глубокие океанские воды практически непрерывно насыщались кислородом с конца протерозойского иона, когда содержание кислорода в атмосфере резко возросло до уровня, близкого к сегодняшнему. Однако три меловых ОАЕ отмечают короткие промежутки, когда дела обстояли иначе. В эти отрезки времени глубокие океанические воды испытывали нехватку кислорода. Более того, для этих ОАЕ... и переход от нормальных отложений к черным сланцам, богатым органикой, и обратные переходы происходили резко. Есть ли правдоподобные механизмы, которые могут порождать по всему миру бедные кислородом глубины и быстро переключаться между кислородными и бескислородными условиями? Одна из первых выдвинутых гипотез заключалась в том, что ОАЕ мелового периода стали результатом сильно стратифицированного океана, застойный придонной водой. Тонущая органика потребляла кислород, и он не восполнялся. В современном океане происходит циркуляция воды. Поверхностные, холодные, плотные и богатые кислородом воды в высоких широтах опускаются и постоянно замещают глубинные воды. Однако в гораздо более теплом меловом периоде Даже полярные регионы отличались мягким климатом. В высоких широтах не имелось холодной плотной воды, которая могла бы запустить такие потоки, и циркуляция в лучшем случае была вялой. Растворенный в глубине кислород быстро расходовался на реакции окисления тонущего органического вещества. Возможно, ситуация усугубляла тектоника плит. Узкий Атлантический океан мелового периода ограничивал циркуляцию еще сильнее. Проблема такого сценария в том, что он на самом деле не объясняет ни резкого начала, ни резкого конца ОАЕ. Замедленная циркуляция и низкое содержание кислорода на глубине океана могут объяснить в целом повышенное количество органического материала в осадочных породах мелового периода. Однако для ОАЕ нужно что-то еще. Один из вариантов причиной является вулканизм и выброс в атмосферу углекислого газа, то есть тот же процесс, что породил сам меловой период – но это должен быть масштабный кратковременный всплеск вулканической деятельности, наложенный на и без того высокий уровень извержений. Формирование КМП соответствует этому критерию. Самое молодое из явлений ОАЕ, мелового периода, которое, судя по химическим свойствам черных сланцев, было и самым интенсивным, произошло между 93 и 94 миллионами лет назад. Это соответствует времени формирования Платона дне Карибского моря. а также совпадает с одной из границ, которую геологи выделяют в меловом периоде, между синоманским и Туронским ярусами. Названия даны по местам во Франции, где породы этого возраста были впервые подробно описаны. Эта граница отмечает массовое вымирание морских организмов, начало примечания, так называемое Синамано-Туронское массовое вымирание или Синамано-Туронское океаническое бескислородное событие, примечание переводчика. Конец примечания. Преимущественно донных и глубоко живущих, что заставляет предположить, что фактором гибели было низкое содержание кислорода в глубоководных областях океана. Большая часть породы Карибского КМП все еще расположена на морском дне, и поэтому количество взятых в этой провинции проб невелико. Однако в некоторых местах, включая Гаити и Малые Антильские острова, Излившиеся базальты стали сушей в результате тектонических процессов. Эти потоки дают самый точный и надежный возраст начального, самого мощного излияния, создавшего провинцию от 93 до 94 миллионов лет назад. Есть сообщения о нескольких более поздних датах, включая данные о подводных породах, которые могут давать датировку до 87 миллионов лет. Это заставляет предположить, что вулканизм длился целых 6 или 7 миллионов лет, однако поражает совпадение пика вулканизма в Карибской КМП с одним из ОАЕ. Возможно, КМП стало спусковым крючком для изменений среды, которые ускорили отложение черных сланцев и вымирание организмов. Существуют и другие косвенные доказательства связи Карибской КМП и ОАЕ. Некоторые показатели в осадочных породах говорят, что без того высокая температура в тропической Атлантике ближе к началу ОАЕ повысилась еще на 3, а возможно и на пять градусов Цельсия. Скорее всего, причиной был углекислый газ, выброшенный во время первых извержений в Карибской КМП. Кроме того, черные сланцы вблизи Синамана Туронской, сокращенно СТ, граница отличается высокой концентрацией металлов, причиной чего, Возможно, были излившиеся лавы. Сочетание этих фактов убедило многих исследователей, что связь между вулканизмом на Карибском океаническом плато и Синомано-Туронским океаническим бескислородным событием действительно существует. Однако все подтверждения оказывались косвенными. Надежных доказательств не было. Но в 2008 году нашлась неопровержимая улика. Стивен Тарджон и Роберт Кризер из Университета Альберты обнаружили неоспоримые факты, что на химический состав воды, непосредственно на СТ, границы сильно повлияли серьезные подводные вулканические извержения. Однако единственный известный эпизод масштабных извержений того времени – это Карибское КМП. Как часто случается в науке, открытие было отчасти случайным. Стивен Тарджон Геохимик, интересовавшийся в частности разработкой более эффективных способов датирования осадочных пород, Тарджон использует непопулярные описанные ранее в этой аудиокниге методы датирования, а применяет экзотическую, по крайней мере экзотическую, для не геохимиков схему определения возраста, основанную на радиоактивном распаде редкого металла рения, да и зато по другого редкого металла осмия. Богатые органикой породы около СТ, границы выглядели привлекательной целью. Известно, что в них значительное содержание металлов, а если бы метод сработал, то ученые получили бы ценную информацию об абсолютном возрасте и, возможно, продолжительности ОАЕ. Поэтому Таджджан отправился в Италию, чтобы собрать материал в одном из классических мест расположения пород СТ-границы. Кроме того, он получил образцы богатых органикой отложений, охватывающий соответствующий временной диапазон, из керна, взятого у северо-восточного побережья Южной Америки. Эти две точки разнесены сегодня в пространстве более чем на 5500 километров. На момент появления СТ-границы находились в разных океанах. Однако работа пошла не по плану. Использованный Тарджаном метод очень трудоемок, и когда он после месяцев кропотливой работы собрал все данные, Оказалось, что из-за большого разброса в результатах точный возраст осадочных пород получить нельзя. Казалось, что от идеи придется отказаться. Однако Таджин заметил, что образцы из богатых органика интервалов с черными сланцами, как в итальянских породах, так и в осадочном керне, содержат куда больше осмия, чем можно было предположить. Наблюдение показалось учёному интересным, но он не понимал его смысла, поэтому он отложил эти данные и занялся другой работой, хотя и не забывал о черных сланцах полностью. Он продолжал размышлять о высоком содержании осмия и о том, как правильно истолковать сделанные измерения. Примерно через полгода Тарджан, в надежде получить хоть какую-то пользу от своего колоссального труда, снова вытащил эти данные. Возможно, нашлось бы что-нибудь пригодное для короткого выступления на каком-нибудь научном семинаре. Он попытался исключить точки, которые казались ему аномалиями, но легче не стало. В отчаянии он решил перепроверить все свои образцы на случай, если в первый раз произошла какая-то ошибка. Однако новые результаты совпали с предыдущими. Ошибок в его анализе не было. Просто мать природа возвела препятствие на пути к пониманию этих данных. Тогда у Тарджана появилась идея. Вместо того, чтобы использовать результаты для датирования образцов, он мог поступить наоборот. Возраст СТ-границы 93,5 миллиона лет был уже хорошо известен. Поэтому ученый мог вычислить, сколько осмия появилось в его образцах в результате радиоактивного распада за прошедшие 93, десятых миллиона лет и вычесть эту величину из измеренного им количества разница позволила бы ему найти первоначальное соотношение изотопов в материале его образцов на момент осаждения, поскольку почти весь осмий в отложениях берется из морской воды, то геохимика рассудил, что вычисленное таким образом соотношение будет близко к соотношению изотопов осмия в морской воде на момент ае когда Тарджан провел такие расчеты. Он немедленно понял, что наткнулся на нечто важное. Он проводил измерения для образцов, соответствовавших интервалу черных сланцев, а также более старых и более молодых образцов, и его данные показали, что в самом начале ОАЕ ситуация с изотопами осми в морской воде резко изменилась, а в конце ОАЕ вернулась к норме, и итальянские породы, и образцы океанского керна, 35500 километрах от Италии рассказывали одинаковую историю. По всему миру произошли резкие изменения в химическом составе морской воды, как минимум в отношении содержания осми, и они совпали с ОАЕ. В каком-то смысле изотопы похожи на отпечатки пальцев. Геохимики используют их почти так же, как детективы используют отпечатки пальцев на месте преступления, чтобы установить преступника. Рассуждения могут оказаться сложными, однако во многих случаях для однозначной идентификации какого-нибудь события или процесса можно использовать отношения между двумя конкретными изотопами. В предыдущей главе мы видели, как соотношение изотопов углерода использовалось для идентификации метана биологического происхождения в качестве источника углерода во время великого потепления при ПЭТМ. Некоторые изотопы подходят для этого лучше других, и осмий тут особенно хорош, поскольку породы, образованные разным способом, например, порода континентальной коры и породы, образованные вулканизмом океанического дна, обеспечивают большую разницу в соотношении его изотопов. Оба эти источника добавляют осмий в океаны, а отношение изотопов осмия в морской воде будет зависеть от того, Сколько осмия поступило в океан в результате выветривания континентальных пород, а сколько в результате вулканической активности на дне океана. Резкий сдвиг, обнаруженный Тарджином, показал, что в начале ОАЕ в океане резко возросло количество вулканического осмия. Согласно данным Тарджана, на интервале образования черных сланцев вулканический осмий составлял 97% всего содержащегося в океане осмия. В 30-50 раз больше, чем до этого события. Сегодня подводная вулканическая активность дает менее трети осмий в морской воде. Большая его часть приходится на эрозию континентов. Таджан не мог доказать, что вулканический осмий поступил на Карибское КМП. Однако не существует никаких других явных кандидатов, которые могли бы объяснить эти данные. Таким образом, работа Тарджина и Кризера устанавливает прямую связь между интенсивностью вулканической деятельностью Карибской КМП и глобальным бескислородным состоянием океана, повсеместными вымираниями морских организмов и накоплением богатых органик отложений на морском дне. Это создает прочный фундамент для идеи, до недавнего времени базировавшейся в основном на косвенных подтверждениях, что периодические вулканические излияния в крупных магматических провинциях сыграли значительную роль в истории Земли, включая инициацию мировых изменений климата и исчезновение организмов. Судя по имеющимся данным, самым важным аспектом КМП в этом отношении является большое количество углекислого газа, выделяющегося во время извержений. Это заключение важно, поскольку означает, что пласты осадочных пород, появившиеся во время этих периодов масштабного вулканизма, точно так же, как породы из интервала Пэтм, описанные в предыдущей главе, могут сохранить информацию о том, как реагировала наша планета в прошлом на быстрые изменения уровня парниковых газов в атмосфере. Период океанской аноксии, то есть нехватки кислорода в воде, связанной с Карибской КМП, был одним из самых интенсивных в геологической летописи за последние несколько сотен миллионов лет и поэтому привлек немалое внимание. Геохимикам удалось установить многие детали происходившего в это время, измеряя показатели осадочных пород, которые отражают различные характеристики среды того периода. Например, изотопы кислорода в раковинах планктона отражают температуру воды. Они говорят, что в начале ОАЕ – Как мы видели ранее, температура воды повысилась на несколько градусов практически сразу после первоначального выброса вулканического углекислого газа. Интересно, что это продолжилось недолго. После этого промежутка времени морская вода снова остыла, причем температура упала практически до исходных значений. Почти наверняка это было связано с извлечением углекислого газа из атмосферы в ходе геохимического цикла углерода. Фотосинтезирующие организмы размножались в тёплых поверхностных водах, используя углекислый газ для создания органического материала. После смерти этих организмов он оказывался захороненным в отложениях. Эффективность парникового потепления уменьшилась, и температура понизилась. Но даже такая колоссальная конфискация углерода вызвало лишь кратковременный, менее 150 тысяч лет, спад. Поступление диоксида углерода от вулканической деятельности в Карибской КМП вскоре изменило баланс, и температуры снова стали расти. Недавно дополнительный свет на состояние океана во время ОАЕ пролил один показатель – биомаркер, характерный для определенных типов бактерий. Хотя организмы хозяева не сохраняются в виде окаменелостей, В черных сланцах на сеномано-туронской границе встречаются устойчивые молекулы, свойственные так называемым зеленым серобактериям. Эти бактерии – крохотные существа, которым для жизни не нужен кислород. Энергию они получают, потребляя ядовитый сероводород. Но они тоже являются фотосинтезирующими и живут на мелководье, где на них воздействует солнечный свет. Их важность с точки зрения выяснения условий во время СТ-границы состоит в том, что они существуют в крайне специфичной среде, в области между глубокими водами, насыщенными сероводородом, и освещенным солнцем мелководьем, где есть растворенный кислород. Каждый раз, когда в осадочных породах обнаруживаются биомаркеры зеленых серобактерий, это означает, что в прошлом в глубоких районах океана имелись значительное количество сероводорода, которые просачивались вверх и попадали в поверхностные воды. Основная часть зеленых серобактерий сегодня обитает в застойных бедных кислородом водоемах, таких как Черное море. Они живут за счет сероводорода, который вырабатывает другая разновидность бактерий, живущие в более глубоких бескислородных водах, характерных для таких сред. Эти глубоководные бактерии расщепляют молекулу сульфатов, распространенный компонент морской воды, и в частности воды Черного моря, получая при этом энергию и выделяя сероводород. в своей приповерхностной нише зеленые серобактерии потребляют этот сероводород, когда он проникает вверх. В глубоких зонах океана наблюдается отложение времен оае, содержащее биомаркеры зеленых серобактерий. А это означает, что в это время большую часть морских глубин населяли бактерии, производящие сероводород. Океанские глубины были пропитаны этим ядовитым веществом, и некоторые исчезновения морских организмов. на СТ-границе, возможно, вызвано его воздействием. Списки известных крупных магматических провинций излияния Карибской КМП были относительно невелики. Я подробно остановился на этом эпизоде, потому что сигнатура изотопов Осмия в черных сланцах ОАЕ надежно связывает этот вулканизм с глобальными экологическими последствиями. Какими же оказались последствия гораздо более масштабных излияний в КМП? В большинстве случаев приходится опираться на совпадение по времени. По мере того, как радиометрическое датирование вулканизма и фиксация изменений в окружающей среде становятся все более точными, между ними прослеживаются все более четкие связи. В частности, три из крупнейших массовых вымираний за последние 500 миллионов лет хорошо совпадают с формированием трех крупных КМП – деканских трапов «Центральный», и Западной Индии, центрально-атлантической магматической провинции, сокращенно Самр, и сибирских трапов. Все эти провинции аномальны. Во всех имеются громадные объемы лавы, излившиеся за относительно короткие сроки. Каждая из них совпадает по времени с какой-то важной геологической границей. Диканские базальты с концом мелового периода, Самр с концом Триаса, сибирские трапы – с окончанием Пермского периода. Геологи, которые впервые определили эти границы, делали это исключительно на основе резких изменений в геологической летописи окаменелостей. Они не подозревали совпадений по времени с массовыми излияниями вулканических лав. Если бы только одна КМП совпадала с масштабным вымиранием, можно было бы подозревать простую случайность. Но когда за последние 250 миллионов лет имеется целых три примера, то крайне вероятно, что здесь есть связь, пусть даже косвенная. Чем она заключается? Сейчас в этой области ведется активная работа, но многие специалисты считают наиболее вероятной причиной парниковые газы, появившиеся вследствие вулканической деятельности, и последующие изменения температуры, как это похоже было в случае менее масштабной карибской КМП. Судя по общему количеству излившейся лавы, извержения в трех крупных КМП – высвободили огромное количество углекислого газа. Но ключевой вопрос тут – насколько быстро это произошло? Если извержения длились несколько миллионов лет… то геохимический цикл углерода поддерживал бы примерный баланс углекислого газа в атмосфере, и температура менялась бы незначительно. Если же временные рамки извержений были сжаты, то последовали быстрые и сильные изменения температуры. Сочетание прямых и косвенных воздействий высоких температур и высокого содержания углекислого газа в атмосфере привело к повышению кислотности океана, что помешало жизни многих морских организмов. Данные геологической летописи показывают, что не все парниковые газы, поступавшие в атмосферу во время формирования КМП, происходили непосредственно из вулканических лав. Например, есть сведения, что в случае Центрально-Атлантической магматической провинции дестабилизировались залежи гидрата метана, что добавило метана в атмосфере. Имеется также свидетельство, что выброс парниковых газов произошел при взаимодействии злитых сибирских базальтов и осадочных пород, в которых они проникали. Однако, какими бы ни были точные механизмы событий, изотопы углерода в осадочных породах показывают, что одновременно с извержением в каждой из этих КМП в систему океан-атмосфера добавлялись существенные объемы двуокиси углерода. Деканские трапы формировали 65-66 миллионов лет – во время мелполиогеновой границы, окончания мелового периода. На индийском континенте поток за потоком изливались базальты, эти породы, толщина которых даже сегодня, несмотря на десятки миллионов лет эрозии, в некоторых местах превышает полтора километра, образует впечатляющее плато в Центральной Индии. Однако возможная связь этих излияний с массовым мелполиогеновым вымиранием затенена теорией столкновения, описанной в главе 3. Нет никаких сомнений, что последствия такого столкновения сыграли важную роль в вымирании видов, однако возможно, что они не оказались бы такими серьезными при отсутствии извержений деканской КМП. Данные датирования показывают, что эти извержения начались несколько раньше мелполиогеновой границы и удара астероида, и вполне вероятно, что они стали создавать опасности для жизни на планете еще до того, как был нанесен нокаутирующий удар. Вулканическая деятельность продолжалась и после падения астероида, что еще больше усугубило последствия столкновения. Геологи исследовали горные породы для всех границ, отмечающих массовое вымирание в поисках возможных ударов. Однако единственным доказанным случаем является событие, которое привело к появлению кратера Чикшулуп на мелполиогеновой границе. Это подкрепляет теорию, согласно которой в остальных случаях причины вымирания могут быть изменения окружающей среды, вызванные излияниями в КМП. Вымирание в конце триасового периода 200 миллионов лет назад было не таким масштабным, как мелполиогеновое вымирание. Однако предполагается, что тогда исчезло более 50% всех существовавших родов растений и животных. Это вымирание происходило практически одновременно с формированием Самбр, которое шло, по последним данным, примерно 600 тысяч лет. По оценкам, лавы Самбр, изливавшиеся, когда начал распадаться суперконтинент Пангея и стал образовываться Атлантический океан, когда-то покрывали площадь, примерно равную площади США, а значит, соответствующие выбросы двуокиси углерода были огромными. Сегодня лавы Самбр... можно обнаружить на окраинах Северной и Южной Америки, Европы и Африки. Однако самое масштабное вымирание произошло 251 миллион лет назад, на границе между Триасовым и Пермским периодами. По оценкам, оно уничтожило примерно 90% жизни в океанах и минимум 70% обитателей суши. Пострадали все – рептилии, амфибии, растения, насекомые, рыбы, планктоны, моллюски – Для восстановления жизни на Земле потребовалось много времени, а отголоски этой истории вымираний и выживания слышны и сегодня, спустя четверть миллиона лет. Его окрестили матерью всех вымираний, и по времени оно совпадает с излиянием сибирских трапов, одной из самых крупных магматических провинций в геологической летописи. Радиометрическое датирование показывает... что массовые извержения вулканов Сибирской КМП достигали пика в течение примерно миллиона лет, начавшись незадолго до основных пермско-триасовых вымираний. Сибирская КМП необычна, в дополнение к излившимся базальтам, которые обычно свойственны для таких провинций, для нее характерен взрывной вулканизм. Некоторые исследователи предположили, что выброшенные этими извержениями пыль и аэрозоли могли заблокировать солнечный свет, снизить температуру на всей планете и сыграть определенную роль в этих вымираниях. Эту идею подкрепляет наблюдение, что единичные взрывные извержения недавнего прошлого порождали большое количество аэрозольных частиц на значительных высотах, что приводило к небольшому, но измеримому понижению глобальной температуры. Однако большинство ученых сомневаются, что такое похолодание – пусть даже в результате длительного взрывного вулканизма, имела достаточную мощность и продолжительность, чтобы оказаться причиной пермско-триасового вымирания. К тому же огромные объемы диоксида углерода, выброшенного в этих извержениях, должны были оказать противоположный и долговременный эффект повышения температуры. Поиск информации о том, как сибирские извержения могли спровоцировать столь массовое вымирание, привел Ли Кампа и Майкла Артура. из университета штата Пенсильвания, их коллегу Алекса Павлова, из университета Колорадо к интересной идеи. Они начали с предположения, что сибирская вулканическая деятельность быстро высвободила огромное количество углекислого газа, что повысило температуру на Земле. По мере нагревания океанов они могли удерживать все меньше кислорода. Как и большинство газов, кислород лучше растворяется в холодной воде, чем в теплой. А обычное окисление тонучего органического материала поддерживало очень низкий уровень кислорода в океанских глубинах. Камп с коллегами обратил внимание, что некоторые осадочные породы на границе Перми-Триаса содержат те же биомаркеры зеленых серобактерий, которые обнаружены в богатых органика отложениях ОАЕ мелового периода. А это указывает, что как минимум в части океана имелся сероводород. Участков морского дна старше 200 миллионов лет не сохранилось, поэтому невозможно сделать керн и добраться в океанических отложениях до Пермско-Триасовой границы, чтобы узнать, имелись ли и тогда интервалы глобальной аноксии, похожие на аналогичные интервалы мелового периода. Но на суше обнажены некоторые осадочные породы возрастом примерно 251 миллион лет, время Пермско-Триасовой границы, и в них есть слои черных сланцев. Имея надежные доказательство о наличии сероводорода и признаки того, что как минимум в некоторых частях океана наблюдались периоды аноксии, Камп с коллегами стали задаваться вопросом, не мог ли сероводород образовываться на глубине в таких больших количествах. что проникал на поверхность и улетучивался в атмосферу с летальными последствиями для жизни. Расчеты ученых показали, что такой сценарий вполне возможен. Чтобы нарушить баланс, не потребовалось бы чересчур большого увеличения популяции глубоководных бактерий, производящих сероводород. В районах, где уже наблюдался умеренный апвеллинг, подъем глубинных вод на поверхность, насыщенная сероводородом вода поднималась, подавляла весь растворённую поверхности кислород, и часть газа уходила в воздух. Камп с коллегами подсчитали, что даже если бы это происходило всего на десятой части от одного процента океанской поверхности, то в атмосферу попали бы колоссальные объёмы сероводорода, в несколько тысяч раз больше, чем выделяется сейчас при обычной вулканической активности. В таких количествах он был бы токсичным для многих, если не для всех наземных организмов, и мог бы объяснить, пермско-триасовое вымирание. Наступили бы и другие последствия. Наличие такого количества сероводорода может заблокировать механизм, который обычно разрушает метан в атмосфере. Тогда его концентрация будет быстро увеличиваться. Из-за большего количества метана усиливается парниковый эффект, а вместе с тем еще больше повышается температура. Поскольку токсичность сероводорода с увеличением температуры возрастает, то и его эффективность как агента вымирания тоже повышается. К этой и так безрадостной картине Камп с коллегами добавили еще один неприятный штрих. Они отметили, что высокий уровень сероводорода в атмосфере разрушил бы озоновый слой, а без защитного экрана Землю бы залило опасное ультрафиолетовое излучение. Но действительно ли реализовались такие фантастично звучащие сценарии, океана безжизненно важного кислорода, выброс из морской воды токсичного газа, отравляющего животных и растения, ультрафиолет, затопляющий поверхность планеты. Как всегда, ответы нужно искать в летописи пород. Биомаркеры зеленых серобактерий подтверждают наличие в океанах сероводорода. Другие свидетельства более косвенны, но, похоже, подтверждают гипотезы Кампа и его коллег. Если не во всех деталях, то хотя бы в целом одну зацепку дает ископаемый планктон его много он быстро эволюционирует его можно с высоким разрешением проследить в разных слоях породы на пермско-триасовой границе вымирание планктона похоже шло несколькими волнами длившимися по несколько сотен тысяч лет Это резко контрастирует с вымираниями на мел-палеогеновой границе, которые были по существу мгновенными в геологическом смысле. Также на продолжительность периода вымирания на первом скотриасовой границе указывают и останки наземных позвоночных, собранные из отложений озер и ручьев, хотя они гораздо более ред, чем останки планктона. Такая схема демонстрирует нам медленно ухудшающуюся природную среду, в которой происходили отдельные случайные события, например. Порывы сероводорода из океана в атмосферу. Вероятной причиной был вулканизм в КМП, который длился примерно в течение миллиона лет. Однако отдельные короткие катастрофические извержения отделяли друг от друга тысячи или даже десятки тысяч лет пониженной вулканической активности. Но, пожалуй, самое убедительное доказательство – ископаемые споры наземных растений. На Пермско-Триасовой границе доминировали деревья, которые образовывали леса. Однако во время вымирания они понесли тяжелые потери, и их место заняли более мелкие и примитивные растения, относящиеся к современным мхам. Споры, которые дают эти захватчики, очень стойкие и хорошо сохраняются в осадочных породах. Самое примечательное в этих спорах – то, что многие из них демонстрируют признаки мутаций, вызванных ультрафиолетовым излучением. Это говорит о том, что во время жизни этих растений озоновый слой был слабым или вовсе отсутствовал. Споры с такими изъянами можно обнаружить по всему миру в породах вблизи Пермско-Триасовой границы. Одно детальное исследование мелкозернистых осадочных пород из Гренландии показывает, что их количество меняется со временем. Зафиксированы два пика – разделенные несколькими сотнями тысяч лет. Эта картина согласуется с продолжительным периодом вулканической деятельности в сибирской КМП, когда наблюдались короткие интенсивные вспышки, инициировавшие выбросы сероводорода из океанов в атмосферу и уничтожение озонового слоя. Накопленные данные с геологической летописи показывают, что нечто вроде предложенного Кампом и его коллегами странного сценария действительно могло реализоваться, а также подтверждают, что события в КМП могут иметь последствия для всей планеты, несмотря на то, что сами они ограничены относительно небольшими территориями. Изложенные в этой главе факты, подтверждающие связь вымирания и КМП, также выделяют связующую нить, проходящую через многие страницы земной истории. Важность прониковых газов, особенно двуокиси углерода, как основного фактора, вызывающего широкомасштабные изменения окружающей среды, Во многих случаях возрастающие уровни углекислого газа в атмосфере, по-видимому, достигали того уровня, когда сопутствующее глобальное потепление инициировало другие процессы следствия, которые были фактическими причинами крупномасштабных биологических вымираний. Хотя у нас есть только примерное представление о таких пороговых значениях, наилучшие современные оценки таковы. В начале этих кризисов содержание углекислого газа превышало современный уровень, Примерно в 25 пять раз. В каком-то смысле это утешает, поскольку с начала промышленной революции деятельность человека увеличила уровень двуокиси углерода в воздухе всего на треть, если не появится новая КМП, что в краткосрочной перспективе маловероятно, потребуется много времени, чтобы добраться до реально опасных уровней. Но так ли это на самом деле? Скорость выброса парниковых газов в атмосферу увеличивается, и без серьезных усилий по их сокращению может оказаться, что всего за несколько столетий мы достигнем того уровня, при котором происходили прошлые ОАЕ. Это не затронет нас или наших детей, но 200 или 300 лет — не такой уж большой срок для человечества. Многие люди, которые родились сегодня, проживут треть или даже половину этого отрезка, Мы можем только надеяться, что суровые уроки геологического прошлого все же заставят нас действовать, и наши потомки через несколько столетий не обвинят нас в том, что мы направили планету на путь экологической катастрофы.